Короткие рассказы для детей. История 348. Буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему Всевышний. Псалом 9, стих 3. Как-то раз папа спросил у меня, какая радость самая большая? Что вы думаете, дорогие дети, какая? Радость в день рождения или катание на санках? Рождественская радость? О да, ведь мы празднуем Рождество Иисуса Христа, того, которая освободил от грехов все человечество. Есть, однако, еще одна очень-очень большая радость. Это предвкушение радости. Люди часто говорят, что предвкушение радости – самое лучшее чувство. Как захватывает нас чувство радости в ожидании сюрприза. Какой подарок! Получим мы на Рождество. Что будет стоять для нас под елкой? Перед Рождеством мой отец приходил всегда очень поздно домой. Ему приходилось ехать на велосипеде в сумерках, по полю, а зимой это не совсем просто. Однажды в сильный снегопад он приехал домой с большим пакетом. Меня он отослал в детскую к младшим братьям. Я сразу смекнул. Папа привез с собой рождественские подарки и сейчас их припрячет. Все это время меня не покидала мысль. Что же находится в пакете? Подарок для меня одного или для всех? Потом я думал о том, куда он спрячет его. Я просто не мог освободиться от мыслей о подарках. Ночью, когда все, в том числе и папа с мамой, уснули, я встал со своей кровати и искал до тех пор, пока не нашел пакет. Вначале я очень обрадовался красивым игрушкам. Теперь я знал, что получу на Рождество. Но потом опечалился, потому что исчезло сладостное чувство ожидания сюрприза. Да, предвкушение радости все же самое лучшее чувство. День прошел, настала ночь, смолкла конитель. Спать пора, игрушки прочь, дети все в постель. Тишина везде царит, в окнах свет погас, Только яркая горит, звездочка, как глаз. Завтра будет новый день, радостный, святой, А теперь ночная тень принесла покой. На молитву перед сном встала детвора, Ночка шепчет за окном, дети, спать пора. Давайте будем молиться и благодарить Христа за рождественскую радость, которую Он подарил однажды. Во все наши дни эта весть должна быть самой большой радостью для нас.